Глава седьмая. Доктор нет. Оковы для ума. Благодарность редко встречалась мне среди заключенных, по очевидным причинам. Так что, подобно многим редкостным вещам, она казалась чем-то драгоценным. По крайней мере, мне самому. Узники обычно принимали как должное тот факт, что они могут увидеть врача практически всегда, как только захотят. Так было в то время. С тех пор система в этом отношении переменилась к худшему. Так большинство людей принимают как должное воду в кране, словно в мире всегда существовал водопровод. В одной редакционной статье в British Medical Journal высказывалось мысль о том, что заключённые должны иметь право на такой же врачебный уход, как и все остальные люди. Старший медицинский работник СМР нашей тюрьмы Тут же написал в редакцию письмо, где указывал, что это превосходная и весьма благой идея для всех, кто не является заключённым. Он вопрошал: "Где ещё в нашей стране врач непременно осмотрит вас уже в течение 2 часов после того, как вы попросили об этом? Заключённых по поводу их холодных, то есть не чрезвычайных состояний, оперировали в среднем быстрее, чем если бы они были на свободе". Где им пришлось быть долго ждать своей очереди. Как-то на вечеринке один из гостей спросил меня, как бы ему побыстрее добиться от национальной службы здравоохранения НСЗ лечения его грыжи. А вы совершите преступление, за которое дают срок, посоветовал я. Заключённого с грыжей я бы тут же отправил к хирургу, и тот прооперировал бы его в течение недели или двух. Время от времени тюремные служащие просили меня посмотреть какого-нибудь заключённого, который на их взгляд, не был обычным коном. Сленговое слово кон сокращение от convict, осуждённый. По отношению к узнику это был комплимент. Однажды они привели ко мне человека, находившегося в предварительном заключении, который, как они говорили, не был обычным коном. Даже человек, находящийся в предварительном заключении и ещё не судимый, И официально, и юридически ещё не виновный, всё же является коном для сотрудников тюрьмы, для которых нет дыма без огня. Он оказался в тюрьме впервые. Да и то, повторю, это было предварительное заключение. И он был в несколькоми годами старше тех, кто обычно попадает в тюрьму в первый раз. Хотя нам постоянно, и без сомнения это правильно, говорят, что какого-то преступного типа людей не существует, этот арестант Явно не принадлежал бы к такому типу, даже если бы тот существовал. То был вежливый и мягкий человек, внушающий уважение представитель квалифицированной части рабочего класса. Он никогда не был безработным и всегда обеспечивал двух своих дочерей, которым дал старомодные имена. Это позволяло предположить, что он питает к этим девочкам большую нежность. А я решил, это указывает на то, что перед мной человек достойный Вопрос об именах интересен. В мои времена за решёткой явно сидело слишком много молодых людей с не совсем обычными для британцев именами, такими как Ли или Доин. Первых вообще было столько, что я однажды высказал предложение: всех ли следует арестовывать уже при рождении, а затем содержать в профилактическом заключении? Те, кто привык всё воспринимать буквально, скажут, что профилактическое заключение это в самой своей основе очень плохая идея, как если бы я действительно хотел, чтобы меня поняли буквально. Они могли бы подчеркнуть, что далеко не все ли преступники. Впрочем, они бы вообще отрицали существование категорий преступников и не преступников, утверждая, что все мы по сути преступны. При такой аргументации любые вообще не становятся невозможными. Во всяком случае, это касается некоторых предметов, и в итоге люди получают отличную возможность успешно вытеснять из своего сознания тревожные или неприятные реалии. В значительной степени именно знание того, какие именно факты следует вытеснять из сознания, помогает современному человеку поддерживать приличную репутацию. Я стал знакомиться с биографией этого рестанта, находившегося у нас в предварительном заключении, Он был женат более 10 лет, но всего 3-4 месяца назад его жена внезапно ушла к другому. Он был глубоко огорчён этим событием и уверял, что, насколько ему известно, не сделал ничего такого, чтобы опротивить ей. Разве что он ей просто наскучил, добавлю я. В таких случаях всегда необходимо выслушать обе стороны, а порой и большее количество сторон. Но я ему поверил. чести, потому что мне хотелось ему поверить. А я предположила, что выйдя замуж в раннем возрасте, его жена тосковала по безумствам юности, которых ей толком не досталось, и теперь запоздало стремилась восполнить эту недостачу. Ведь вполне возможно, остепениться не только слишком поздно, но и слишком рано. Так или иначе он остался с двумя детьми, которых бросила мать, с работой на условиях полной занятости. требовавшей от него немалых усилий и ответственности, и в глубоком эмоциональном расстройстве. Он начал делать то, что никогда прежде не делал слишком много пить. В результате у него нарушился сон. Он отправился к врачу, чтобы пожаловаться на бессонницу. Тот прописал ему снотворное. В первый же вечер, приняв прописанное врачом средство, он двинулся в паб, где обычно выпивал, и принялся там всё крушить. Он не помнил того, что сделал, и никак не мог объяснить происшедшее. Сам он явно не получил от этого никакой выгоды, в каком-бы-то не было смысла. Он не питал вражды к этому заведению. Он всегда вёл себя там безупречно. У него были хорошие отношения с хозяином паба, так что мотив личной мести исключается. Перед тем как принять таблетку снотворного, он выпил 5 пинт пива. Е затребовал записи его терапевта, чтобы выяснить, подтверждают ли они его рассказ. В те времена врачи бесплатно высылали свои записи, если речь шла о благе пациента. Теперь этим торгуют, хотя методы электронной передачи информации сделали стоимость её распространения практически нулевой. Заметки подтвердили рассказ заключённого. Я написал его адвокату отчёт, где указал, что снотворное, которое пописали этому человеку, В редких случаях может давать парадоксальный побочный эффект возбуждение, которому зачастую сопутствуют бессмысленные насилие, особенно если перед этим пациент употреблял спиртное. Перед нами был классический, как в учебнике, случай проявления такого эффекта. К своему отчёту я приложил копии соответствующих научных трудов, чтобы никто не подумал, будто я просто выгораживаю пациента, которому симпатизирую. следовало ясно дать понять, что я представляю дело объективно. Я надеялся, что мой отчёт, которым я втайне очень гордился, приведёт к тому, что моего подопечного, тот ещё же освободят из-зале суда. Вскоре после процесса я шёл по коридору тюрьмы, и мой знакомец подошёл ко мне. "Хотел вас поблагодарить, доктор, за всё, что вы для меня сделали", произнёс он. "Да я же ничего для вас не сделал". не совсем искренне возразил я Этот ваш отчёт мне очень помог Судья сказал, что без него он мне бы дал срок в два раза больше Я ответил Меня разочаровало в что его не выпустили сразу же Но судья заявил Нападение на пап было таким серьёзным был нанесён столь громадный ущерб другие посетители так испугались что он судья вынужден приговорить обвиняемого к тюремному заключению. Кроме того, судья учёл, что на его коробочке с надтворным имелась предупреждающая надпись: "Эти таблетки нельзя принимать вместе с алкоголем". А поскольку обвиняемый пренебрёг этим предостережением, он тем самым взял на себя полную ответственность за последствия. Я сурово отношусь к преступности, и полагаю, что суды обычно порой до нелепостей несходительные. Но я посчитал, что в данном случае судья проявил чрезмерную строгость. И эта мысль принесла мне облегчение. Она как бы уверила меня в том, что мои взгляды на преступность мотивированы не садизмом. Да, на коробочке с таблетками имелась надпись, говорившая ему: "Нельзя одновременно пить спиртное и принимать этот препарат". Но он, как и всякий разумный человек, Наверняка подумал, что это предупреждение было для его собственной безопасности, а не для безопасности окружающих. В основном так и есть. Даже один человек из тысячи не мог бы ожидать такой реакции организма на это лекарство. И я не думаю, что у этого узника были разумные основания, чтобы предвидеть её. Если вы не вняли предостережениям, напечатанным на упаковке таблеток, коробочке, пузырьке и тому подобном, Это может быть и глупый поступок, но его вряд ли можно назвать преступлением. Я понимаю. Те, кто стал свидетелем его буйства в пабе, могли бы быть неудовлетворены, если бы судья проявил к нему снисхождение. Но правосудие это именно правосудие, а не ублажение толпы. Я много раз видел, как суд отпускает на все четыре стороны тех, чьи действия имели во много раз меньше оправданий, чем действия этого человека. Он снова сказал мне спасибо за отчёт и вообще за мои усилия, направленные на помощь ему. Расставаясь с ним, я был тронут не только его благодарностью, но и тем, что он спокойно, без воззлабления, принял свою участь и был невозмутим перед лицом строгости закона. Я считал, что он хороший человек и всегда надеялся, что этот эпизод в его жизни не будет долго влиять на остальную её часть или на жизнь его дочерей. Примерно в то же время был другой случай, в котором тоже играло важную роль выписанное лекарство. На сей раз человек был значительно старше, и две его дочери были уже взрослые. Этот алкоголик некогда расстался с женой, и он сам легко признавался, что жену оттолкнуло его пьянство, и следствие пьянства – безответственное отношение к деньгам. Он говорил, что не винит ее, и не искал себе оправданий. Это был еще один нетипичный кон. Его преступление тоже оказалось странным и необычным. Он пошёл к своему врачу, чтобы пожаловаться на депрессию. Никто сегодня не говорит: "Я несчастен". Всякое отклонение от состояния постоянного блаженства считается болезнью. Доктор выписал ему антидепрессанты, как сегодня почти всегда поступают врачи в таких обстоятельствах. Во время консультации пациент заявил, что причиной его пьянства депрессия. хотя гораздо более распространена как раз обратная картина. Впрочем, некоторые действительно предаются неумеренным возлияниям из-за подавленного состояния, а не наоборот. Он принимал таблетки в соответствии с предписаниями врача, но пить не перестал. Через несколько дней после начала приёма таблеток, выпив, но ещё не будучи пьяным, он шёл по улице в жилом квартале, когда услышал раздавшийся из какого-то дома голос его жены, зовущей на помощь. Как ему показалось, она кричит, что прямо сейчас подвергается нападению, и её нужно спасти. Он посчитал, что действительно всё это слышит. Поспешил к этому дому и яростно заколошмател в двери. Не дождавшись немедленного ответа, он ударом кулака разбил одно из фасадных окон. С пренебрежением к собственной безопасности, которое свойственно истинно безумцам, залез внутрь и увидел ошамлённого хозяина дома, пожилого человека, Крики жены о помощи по-прежнему звенели у него в ушах. Обратившись к старику, он потребовал сказать, где его жена и что он с ней вытворяет. Старик, пришедший в замешательство от всех этих событий, мог ответить лишь «О чем вы говорите?» и, в свою очередь, потребовал, чтобы нарушитель немедленно покинул его дом. После этого страдающий галлюцинацией имени званный гусь набросился на хозяина и жестоко избил. попытки вытрясти информацию о своей жене. На самом деле, никто не верит, что пытки неэффективны. По счастью, соседи и прохожие услышали подозрительный шум и вмешались, прежде чем старик был серьёзно ранен или убит. Такое поведение было совершенно не свойственно обвиняемому. Да, он был пьяницей, но пьяница тихий. И худшее его пригрешение, когда он пребывал в подпитии, состояли в том, что он делал глупые замечания и не выполнял свои обязательства. Последнее он делал постоянно, испытывая терпение своих родных, работодателей и друзей. Однако прежде его никогда не арестовывали, даже за самое мелкое правонарушение. Более того, ему было уже за 50, а это весьма необычный возраст для того, чтобы встать на преступный путь. Изучив записи о нём, я смог написать о нём отчёт, где отмечал, что столь необычное поведение мог спровоцировать препарат, который он принимал. Было известно, что это лекарство иногда вызывает яркие галлюцинации. Зачастую это происходит, когда его принимают с алкоголем, как и произошло в данном случае. Люди, страдающие галлюцинациями, могут со временем научиться распознавать их, но когда те начинаются внезапно, то больной поначалу считает их частью воспринимаемой им реальности и нередко действует соответствующим образом, как и поступил этот человек. Коллега из больницы с соседствующей тюрьмой, куда более подстенный и заслуженный медик, чем я, написал свой отчёт подтверждающий мой. Результат оказался точно таким же, как в предыдущем случае. Обвиняемый получил срок в 2 раза меньше, чем если бы суд не ознакомился с нашими отчётами. Но в этом случае, несомненно, проявив определенную непоследовательность, я все-таки решил, что назначенное судом наказание справедливо. Безусловно. Отчасти тут сыграла роль мысль о том, что длительное расставание с алкоголем для него весьма необходимо и принесет немало пользы. Как оно и оказалось впоследствии. И это при том, что вообще-то я против идеи о тюрьме как о лечебном учреждении, словно это какая-то клиника, для лечения преступных наклонностей как болезни. В дальнейшем я неплохо узнал этого человека и проникся к нему не только симпатией, но и уважением. Он обладал высоким уровнем интеллекта. Не будь у него такого пристрастия к экспертному, он мог бы сделать успешную карьеру, невзирая на своё скромное положение в начале жизни. Если не считать его слабости, но да, она играла важную роль. Это был человек с хорошим характером. уже он признал, что отсидка оказала положительное влияние на его жизнь. Хотя для него пребывание за решёткой было весьма неприятным, поскольку давало ему время хорошенько поразмыслить над собственной биографией, чего он прежде избегал. Лишь размышляя о своей жизни, человек постепенно может понять, как он способствовал своим несчастьям, и тем самым, возможно, избежать схожих ошибок в будущем. а заодно и противостоять захватывающей его обиде на весь белый свет, которая озлобляет и одновременно доставляет удовольствие. Мало кому из нас удается всего этого добиться в полной мере и на нас производит сильное впечатление, когда мы наблюдаем такие успехи у других. Он родился в семье представителей рабочего класса, в те времена, когда для него еще была регулярная работа на производстве. Детство у него выдалось тяжелое. Те, кто родился в более позднюю эпоху, и вообразить себе не могут такие условия. К примеру, не было никаких домашних туалетов. На несколько домов приходилась одна уборная, находящаяся на улице и никогда не отличавшаяся удобством. Зимой же пользоваться ею было и вовсе мучительно. Зато существовала социальная солидарность, придававшая теплоту человеческому существованию. Не было необходимости запирать входную дверь ибо никто ни у кого не воровал, а не просто потому, что красть было особенно нечего. Всегда есть что украсть, и бедность лишь увеличивает максимальную ценность всего. Хотя он ушел из школы в 14 лет, как тогда было принято в этой среде, принято, поскольку если бы он остался учиться дальше, это было бы не под сильным финансовым бременем для его родителей. К тому же, им не казалось, будто такое продолжение образования для него верный путь от бедности к более обеспеченной жизни. Он, тем не менее, получил или приобрёл самостоятельно гораздо более качественное базовое образование, нежели то, которое обычно получают сегодня представители его класса. Он писал и говорил грамматически верно, обладал весьма обширным словарным запасом. У него были хорошо развиты логические способности. Как показал его дальнейший профессиональный путь, у него был проницательный взгляд на окружающий мир, и он много читал, причём умные книги. Ни по вкусам, ни по манерам, он не был человеком ординарным. Это была цивилизованная личность, невзирая на свою серьёзную слабость. Он напомнил мне об одной вещи, которую я понял во время своего пребывания в Африке. Бедность не равнозначна деградации. Я провёл много часов в разговорах с ним, столько, сколько я мог себе позволить. И одно его высказывание прямо отпечаталось у меня в памяти. Мы почему-то, не помню почему, заговорили об изобразительном искусстве, и я спросил: "Бывал ли он когда-нибудь в национальной галерее?" "Нет", ответил он. Я спросил: "Почему?" "Мы думали, это не для таких, как мы", ответил он. не для таких, как мы». Эти слова открывали настоящие бездны. Передо мной был человек, который благодаря своему темпераменту и интеллекту получил бы от этой галереи больше духовной пищи, чем многие из тех, кто приходит туда из чувства долга. Но при этом его словно бы не пускала туда некая магнетическая сила отталкивания, действовавшая в его собственном сознании. Если немного изменить метафору, Можно вспомнить Блейковские кандалы, что выковалом. Яркое изображение важного жизненного явления, пример которого мы в данном случае наблюдаем. Мы сами для себя изобретаем трудности там, где их на самом деле нет. Уму и сердцу не страшна решетка на окне. Знаменитые цитаты из стихотворения английского поэта Ричарда Лавлиса. «Годы жизни с 1617 по 1657 год». Калтея из тюрьмы. После того, как он вышел из тюрьмы, я продолжал наблюдать его как амбулаторного пациента в больнице по соседству. У меня не было никаких научных доказательств того, что это принесёт ему какую-то пользу. К тому же, я не располагал никакими медицинскими средствами, которые помешали бы ему пить. Но интуиция подсказывала мне, что простое проявление интереса к его жизни может подбодрить его. Уж не знаю, сыграл ли я какую-то роль в его трезвости, но он не пил, по крайней мере, те три года, что я продолжал его принимать. Прежде в его взрослой жизни не случалось столь долгих периодов воздержания от спиртного. Он всегда уверял, что пребывание в тюрьме было для него чрезвычайно целительным и благотворным. Он не верил, что без этой отсидки сумел бы перестать пить. Однажды, когда мы с ним в очередной раз болтали, Не могу выразиться иначе. Хотя надо признать, такие разговоры случались у нас всё реже по мере того, как увеличивался период его воздержания от алкоголя. Я поинтересовался у него, что обо мне думают заключённые. Суровый, но справедливый, ответил он. Условно говоря, стакан был наполовину полон и наполовину пуст. Конечно, мне было приятно, что меня считают справедливым. Я хотел, чтобы меня знали и уважали как человека, который умеет отличать и отличает истинные несчастья от придуманных, и который всегда готов сделать всё, что в его силах, не только в медицинском смысле, для того, чтобы помогать заключённым и даже защищать их от несправедливости. Но меня не обрадовало, что обо мне оказывается думают как о человеке суровом, а не строгом. Я пытался убедить себя в том, что мой собеседник имел в виду именно строгий, а не суровый, что он просто выбрал неподходящее слово. Такое иногда случается со всеми нами, что он имел в виду более мягкий питтит. Но он был уже вторым бывшим заключённым, который в разговоре со мной употребил это прилагательное, описывая меня. Вряд ли это могло быть просто совпадением. Я не принадлежу к числу слепых приверженцев теории согласно которой следует неизменно придавать глубочайший смысл первому, что приходит в голову, в тех или иных обстоятельствах. Но в данном случае я всё-таки решил: в этом что-то есть. Здесь следовало учесть именно первое слово, пришедшее в голову моему собеседнику. Впоследствии я стал применять в своём профессиональном общении с заключёнными чуть менее прямолинейный подход, впрочем, не ставя под угрозу мой общий принцип. не выписывать лекарство в тюрьме, если для этого нет чётких медицинских показаний. Если бы этот принцип соблюдался и за пределами тюрьмы, per impossible. Фармацевтическая промышленность разорилась бы в первую же неделю. Per impossible. Хотя это и невозможно. Лоты. Работая в тюрьме, я быстро усвоил стремиться быть любимым заключёнными цель нежелательная, да и не съедочная. Их так называемая любовь была бы исключительно корыстной. Они любили бы меня за то, что они, как им кажется, могут у меня заполучить. Я не походил на того знаменитого принца, который полагал: разумнее устроить, чтобы тебя боялись, а не чтобы тебя любили. Но я хотел, чтобы меня уважали, а не любили. Во всяком случае, я считал, что это важно. в весьма странных условиях тюрьмы. Я хотел, чтобы во мне видели человека, которого трудно провести, но который тем не менее облегчает реальные, а не выдуманные страдания и не ошибается в диагнозе. При этом следовало соблюдать баланс, и я не стал бы утверждать, что никогда не отклонялся в ту или другую сторону. Гиппократ ещё довольно давно заметил, что выносить суждения трудно, но это всё же надо делать. иначе общий результат вашей деятельности будет хуже. Когда ближе к самому концу моего тюремного периода, к нам прибыли для выполнения основной части медицинской работы новые неопытные врачи, вскоре целой трети заключённых выписали опиоидные анальгетики, при том, что медицинских показаний к этому не было практически ни в одном случае. Это неумеренное назначение лекарств Явилось следствием веры в то, что все заявления о страданиях равнозначны, поэтому им следует сочувствовать в равной мере. А тогда надо все слова пациента воспринимать буквально и принимать за чистую монету, в том числе и требование предоставить лекарство для облегчения страданий, о которых говорит пациент. Вне зависимости от нравственной оправданности этого довода, следует отметить, что такой подход не умиротворял пациентов. А скорее ещё больше разодоривал их. Они никогда не считали дозу достаточно высокой. Не берёт меня доктора, уверяли они. Не берёт и всё тут. Тогда как и если бы врач отказал им сразу, они бы с самого начала не стали требовать большей дозы. Позже мне сообщили, что среди заключённых тюрьмы меня прозвали доктор нет, имея в виду, что я отказывался выписывать лекарства просто по требованию. Конечно, это не означает, что я вообще никогда ничего никому не выписывал. Я всегда объяснял причины своего отказа, но некоторые не желали о них слышать. А я-то думал, вы тут сидите, чтобы мне помогать, говорили они. Я здесь сижу для того, чтобы делать то, что, как мне кажется, для вас правильно. Такой подход, конечно, можно назвать патерналистским, а патернализм уже тогда вышел из моды. Есть масса людей, для которых то, что они хотят, и то, что для них правильно, полезно, хорошо и так далее, неразличимо. Но мне кажется, что врач не может и не должен совсем отказываться от патернализма. Помню, к примеру, одного арестанта средних лет, у которого было в умеренной степени повышено давление. Я объяснил, что для него выше и риск инсульта или инфаркта, и что он снизит этот риск Если будет принимать определённое лекарство всю оставшуюся жизнь. Я объяснил ему, что если столько-то людей в его ситуации будет принимать это лекарство, то один из них избежит одного сердечного приступа или инсульта, добавив, что, к сожалению, сейчас невозможно предсказать, кто из пациентов, принимающих лекарство, будет счастливчиком. Наконец, я перечислил ему некоторые из возможных, хоть и не очень вероятных побочных эффектов приёма предложенного мною лекарства. Предоставив ему все эти сведения, а это необходимо для того, чтобы пациент дал своё информированное согласие. Хотя в таких случаях всегда есть масса информации, которую оставляешь за скобками. Я спросил, хочет ли он приступить к такому лечению. Да не знаю, отозвал Сеон. Доктор, а вы? Этот ответ показался мне совершенно разумным. Какой смысл тащиться к врачу, если вам приходится все решать самому? Вы консультируетесь с врачом, чтобы он дал вам совет, а не просто ради информации, на основе которой вы должны принять самостоятельное решение. Несколько раз в жизни я вверял себя по печению докторов, и мне ни разу не пришлось об этом пожалеть. Узник не принадлежал к числу людей, образованных или высокоинтеллектуальных, но тут он задал очень уместный уточняющий вопрос. «А вы бы на моем месте стали эту штуку принимать, доктор?» Этот вопрос требовал прямого-непрямого ответа, как, несомненно, выразился бы Дональд Рамсфельд. Собственно, в одном вопросе заключалось по меньшей мере два. Что бы я сделал, будь я человеком рациональным, и что бы я сделал на практике? Проблема с первым вопросом в том, что на него невозможно ответить даже отвлеченно, в принципе. Один может считать, что стоит подвергаться повышенному с точки зрения статистики риску болезни, не согласившись ежедневно принимать таблетки, что доставляло бы определённые бытовые неудобства. Другой может решить, что такие неудобства более чем оправданы. Не представляю себе, как риск и неудобства можно было бы свести к какой-то единой измерительной шкале, которая позволила бы чисто рациональным путём определить какую из двух возможных путей выбрать. На второй вопрос, как мне следует поступить на практике? По счастью, легче было ответить. Подобно большинству представителей человеческого рода, ям не стал бы принимать лекарство, как назначено, даже если бы честно намеревался это делать. Человек вообще-то обожает принимать лекарства, но не в полном соответствии с назначением врача и не каждый день. По меньшей мере половина тех, кому выписывают препараты для понижения давления, уже в течение года бросает их принимать, а вторая половина принимает их от случая к случаю, лишь когда вспомнят. Но мне показалось, что этот заключённый принадлежит к той незначительной доле людей, которые принимают свои лекарства прилежно и старательно, в точности, как назначил врач. На вашем месте, проговорил я, не стал бы я принимать Затем, просто стараясь добиться, чтобы он не чувствовал ни малейшей тревоги или вины из-за того, что не станет принимать это средство, такие эмоции лишь отравляли бы ему существование. Я добавил, мол, я уверен, что у него не будет ни инсульта, ни инфаркта. Хотя, разумеется, я ни в чем таком не мог быть заранее уверен наверняка. Иногда есть вещи поважнее правды».